Значит, и ты поверил, что я лежу при смерти, потому и прибежал, сказал старик. Олина так сказала, отвечал Сиверт. Помолчав с минуту, дядя продолжил. Если ты починишь мои сети в сарае, я тебе кое-что покажу. Ну, сказал Сиверт, А что? Не твое это дело, отрезал старик, и опять улегся в постель. Переговоры грозили затянуться, и Сиверт прямо весь извертелся от нетерпения. Он вышел на двор и оглянулся по сторонам. Все было запущено, неприглядно, руки не поднимались братца за какую-нибудь работу. Когда он вернулся в горницу, дядя уже встал и сидел у печки. — Видишь, — сказал он, указывая на дубовый сундучок, стоявший на полу между его ногами. Это был сундучок для хранения денег. Собственно, это был обыкновенный винный погребец с многими отделениями для бутылок из тех, какие начальства и разные господа в старину брали с собой в дорогу. Теперь бутылок в нем не было. Старый общинный казначей держал в нем деньги и счета. Ох уж этот погребец! Ходили слухи, будто в нем хранятся все богатства мира. Сельчане не раз говорили, «Вот бы мне те денежки, что лежат в сундучке у Сиверта!» Дядя Сиверт вынул из сундучка какую-то бумагу и торжественно проговорил, «Ты ведь умеешь читать по-писанному? Прочитай-ка этот документ!» Сиверт-младший был небольшой мастер читать по-писанному. Отнюдь нет! Но он все-таки прочитал, что назначается наследником всего дядина имущества. «А теперь можешь поступать, как хочешь», — сказал старик, и убрал бумагу обратно в ларец. Сиверт не особенно растрогался. В сущности, документ сказал лишь то, что он знал и раньше. Он еще с самого раннего детства только и слышал, что со временем получит наследство после дяди. «Другое дело, если бы он увидел в сундучке какие-нибудь драгоценности». «Наверное, в сундучке много всяких диковинок», — сказал он. «Да уж больше, чем ты думаешь», — сухо отвечал старик. Да нельзя разочарованный, раздосадованный поведением племянника, он запер сундучок и снова улегся в постель. И уже оттуда сообщал племяннику «Разные новости». Я был уполномоченным от села и с общинными деньгами больше 30 лет. И нет мне надобности выпрашивать у кого-нибудь помощь. От кого же эта Алина узнала, что я при смерти? Как будто я не могу послать трех человек за доктором, если захочу. Не воображайте, что меня надуете. А ты, Сиверт, неужто не можешь подождать, покуда я умру? «Я только вот что тебе скажу. Документ ты прочитал. Он лежит у меня в погребце. Больше я ничего не скажу. Но если ты от меня уйдешь, так передай Элисеусу. Пусть он придет. Его при крещении не нарекли в мою честь, и он не носит мое земное имя. Но все равно пусть придет». Несмотря на угрожающий тон старика, Сиверт взвесил его слова и сказал, «Я передам твою просьбу Элисеусу». Когда Сиверт вернулся домой, у Алина все еще была Вселандра. Она успела за это время сделать немалый кончик, побывала на хуторе у Акселя Стрема и Барбру, и пришла полная сплетен и тайн. «А Барбру-то потолстела», — зашептала она. Уж не значит ли это что-нибудь? Только никому смотри не передавай. Ты уже вернулся, Северт. Ну, стало быть, не о чем и спрашивать. Дядя твой успокоился. Что ж, он был уже старый человек, на краю могилы. Что? Да ну! Так он и не умер. Слава тебе, Господи! Вот чудеса! Ты говоришь, я все наболтала. Вот уж в чем не грешна, «Так не грешна! Откуда ж мне было знать, что дядя твой обманывает Бога? Он тает на глазах».